Глава тридцать пятая. Поиск в остальных пяти ящиках тоже ничего не дал. Как и осмотр пола, витрины и маленького гардероба у дальней стены с ручками в виде бронзовых когтей, царапнувших меня по пальцам, когда я распахнула дверцы и в очередной раз увидела пустоту. Должно быть, Аластер забрал грозбух. Я разжала пальцы, и клетка упала к моим ногам. Иссик недовольно гоготнул. «Прости». «Сказала я. Сложно было представить, что в такой маленькой птичке заключено столько силы, но теперь и от нее не было проку. Я думала, этого будет достаточно. На моих глазах Истик когда-то превратил бумагу, испещренную чернилами Аластера, в ледяную пыль. Я рассудила, что если приведу его сюда, к письменному столу, и превращу обратно в человека, он все уничтожит. Но теперь это было уже неважно». Все не имело значения, пока я не найду грозбух. Если это вообще случится. Не успела я придумать, что делать дальше, в комнату влетела золотая птичка и села на краешек стула. Стоило мне ее увидеть, и на глаза навернулись слезы. Я нащупала фарфоровый палец в кармане, тихо кляня себя за то, что не закопала его поглубже в шампелье, где никто уже не смог бы его сломать. Я коснулась Зосиных перьев, отчаянно мечтая увидеть ее лицо. Схватила коготь и потянулась к ней. Но сестренка отскочила назад. Да я тебе расколдую! взмолилась я. Зося легонько клюнула меня в руку, а коготь столкнула на пол. Прекрати! вскрикнула я, когда на клювике показалась кровь. Я подняла коготь, но Зося снова выбила его у меня из пальцев. «Ты разве не хочешь, чтобы я вернула тебе прежнее обличье?» Она прихватила прядь моих волос и дернула в сторону, так что я невольно повернула голову к двери. «Больно!» Я подскочила, но тот Зося пули и вылетела в коридор. Я за ней не пошла. Она вернулась и задергала меня за рукав. «Ну ладно, ладно!» Подхватив клетку с Иссигом, я поспешила за ней. В голове стучала. Вскоре узкий коридор сменился миром из белой бумаги. Мы добрались до авиария. Внутри был настоящий кавардак. Птицы еще метались под куполом, хлопая крыльями. Растения поникли, некоторые из них осыпались, некоторые были затоптаны. Повыше на стекле авиария тянулись трещины, как будто кто-то пытался разбить его мебелью. Огромный кусок отлетел. Другой в любой момент рисковал оторваться. Фрига, съежившись у стены, выгоняла птица в дверь веточкой бумажного папоротника. Мы обе застыли, услышав треск. Я вскинула взгляд. Вниз побежали новые трещины, стекло стонало и лопалось, а из фойе доносились крики гостей, птичий щебет, вопли персонала, грохот. Стены из их крылышек осыпались. «Назад!» Схватив клетку с Иссигом, я бросилась в самый центр авиария. Фрига кинулась за мной. Мы прижались друг к дружке в тот самый момент, когда огромный осколок стекла рухнул на бумажное дерево по соседству с тем местом, где мы прежде стояли. «Это что, правда, Иссик? Фрига уставилась на клетку. По ее щекам заструились слезы. «Да, и нам надо его вызволить». Я огляделась. «Где Хилас?» Фрига кивнула на фае. метрдетель пришел туда вместе с ирсой а хилас отправился с ними поговорить что случилось из ее глаз брызнули новые слезы рассказывай он так и не вернулся а они знают что ты тут фригга покачала головой даже хилас об этом не знал пока не наткнулся на меня не могла же я просто взять и бросить птиц зося спорхнула вниз и уселась мне на плечо Фрига потянулась к ней, и тогда кроха придвинулась ближе к моему уху. «Да это печушка тебя знает», — подметила Фрига. Я взъерушила золотистые перышки Зоси. «Да, я не знала, что предпринять. Если останемся в авиарии, и весь купол обрушится, мы погибнем. Но если выйти в фойе, там нас ждет кое-что пострашнее смерти. Если Аластр все еще там...» Он, вероятно, схватит Иссига, как только увидит. Но если успеть перехватить Гроз Бух, пока Иссига не забрали, пока ко мне не подошли с чернильницей, есть шанс навсегда освободиться. Вот только непонятно, как же это сделать. Задача казалась невыполнимой. «Береги сестру», — произнес голос маман у меня в голове. А потом раздались голоса, голоса всех жертв Аластера, Они вопили, бронили меня, умоляли о помощи. Зося серьезно посмотрела на меня. «И что прикажешь делать?» Я огляделась. Кое-что зацепило мой взгляд. «А это что такое?» Фрига обернулась на полку, заставленную всяким хламом. Припасы для авиария. Рядом стояла металлическая тележка из прачечной, нагруженная Беатрис. «Есть у меня одна идея, как вызвали Тиссига». Но мне нужна ваша помощь, сказала я Зуси и Фригге и поспешила к полке. Сестра полетела за мной. С трясущимися руками я шагала рядом с Фригой. Та катила перед собой тележку. Мы двинулись через разгромленное фае. Пол был усыпан чемоданами, одеждой, сломанными стульями. Некоторые гости еще спешили на выход, а небольшая группа пряталась под останками красного пианино. Невесомые перышки из подушек покрывали всю стену, а белый мрамор был испещрен капельками крови. Рука Сидо тяжело опустилась мне на плечо. «О, а я как раз тебя искал. Мы знаем, что ты превратила Иссига в птицу. Где он?» «Должно быть, кто-то обнаружил останки дерев и сложил два и два». Я кивнула на клетку, возвышавшуюся на тележке. К счастью, Фрига знала, где хранится парусина. Мы обмотали ее куском прутья, спрятав птицу внутри. Сидо потряс клетку свободной рукой. «Как-то маловато весит». «А ты чего ждал?» «Это же птица. Где метрдотель?» «Все вон там». Он кивнул на салон. «Ждут, не дождутся твоего появления». Моё сердце ёкнуло, когда он произнес слово «все». «Ты тут оставайся». приказал он Фригге. Фригга крепче вцепилась в ручку тележки. Мы обменялись взглядами. Сидо что-то проворчал и толкнул меня вперёд. Салон развлечений пострадал сильнее, чем в фойе. Стулья были раскиданы, столы перевернуты, Пол был усыпан сандвичами и осколками фарфора. Фиолетовые огоньки отражались от хрусталиков на люстре, отбрасывая вокруг отсветы. Сидо понес клетку в центр комнаты, а меня потащил за собой. По пути я все искала глазами бесконечный грозбух. Среди хаоса в закутке, обнесённом ширмой, сидели три семинара. Их разделял стол. Беатрис и Хилас сохраняли жутковатое спокойствие. Руки у них были связаны, рты заткнуты. Напротив них сидела Ирса. Ее портфель с хирургическими инструментами был открыт. Рядом стояла чайная чашка и лежал фарфоровый палец кора. Алхимик коснулась его мизинцем. Он покатился к самому краю стола. Я затаила дыхание, когда она перехватила его, и с усмешкой посмотрела куда-то поверх меня. Я резко обернулась. На барном стуле сидел кор. Он поймал мой взгляд и подмигнул мне. Я мгновенно похолодела. Его манерность никуда не делась. Она оставалась и в наклоне головы, и в поджатых губах, даже в чертовой пряди волос, упавшей на лоб. Вот только лицо не выражало ничего, точно у магазинного манекена. Он оставался с собой, но в то же время словно бы потерял часть себя, очень важную часть. Аластер посмел ее забрать, потому что Кор помогал мне. Я посмотрела на Ирсу. «Отдайте мне его палец». «И не подумаю». Она положила палец рядом со своей жуткой чашкой. «Вот ты где!» — Прокричал Ластер, и люстры содрогнулись. Он появился из-за двери, ведущей на сцену, а за ним вышла вереница семинаров. Каждый нёс по артефакту, все смотрели на меня. Я опустила глаза на руки Аластера. Чернильницу он крепко сжимал в пальцах, а бесконечный грузбух нёс подмышкой. «Иссига отнеси в морозильную камеру», — приказал метрдотель Сидо. И закуй клетку в цепи». Сидо кивнул и сделал было несколько шагов к выходу, но тут Аластер остановил его. «Погоди». Резким движением он сорвал холстину с прутьев. Это была вовсе не та клетка, в которой сидел Иссик, а старая и ржавая, с отломанной дверцей. Я нашла ее среди припасов для авиария». Сейчас в ней сидела пташка цвета расплавленного золота. «Где Иссик?» Я не ответила, и Аластер силой пнул стол. «Он принадлежит мне!» «Неправда. Он вовсе не ваш». Я повернулась к Хиласу, к ширме, у которой сидели Беатрис и Хилас. Пускай Аластер и Властин над контрактами, у меня зато есть люди, которые меня любят. Люди, которые могут помочь, и которым я доверяю. Я свистнула. Мы уже договорились, как действовать после этого сигнала. Зося выпорхнула из клетки и начала хлестать Аластера крылышками. Он вскинул руки, защищая лицо, и уронил клетку и грозбух. Я шагнула в его сторону. «Хватайте, девчонок!» — скомандовала Ластер семинаром. Они тут же кинулись к нам. Я обернулась. Фрига уже вкатила тележку в салон. Одним движением она сорвала ткань, прикрывавшую верх тележки. и коснулась ее браслетом от наручников. При помощи своей магии она, управляя металлом, превратила всю нижнюю часть тележки в клетку. Двадцать две бледные птицы, все, кто остался в авиарии, ринулись на семинаров и Сидо, а Зося закружила над Ластером, поклевывая его в уши. До грозбуха осталось всего ничего. Я спешила к нему, расталкивая стулья на своем пути, но не успела я схватить книгу, как меня кто-то опередил. Давай сюда, приказала Ластер. Кор нахмурился, покрутил грозбух в руках, поднял на меня черные глаза, точно сумел увидеть проблески прошлого сквозь завесу волшебных чернил. Неси сюда грозбух, немедленно! взревела Ластер. Кор, умоляю, отдай его мне, сказала я. Кор помрачнел еще больше, но пошел совсем не в мою сторону. Когда он вручил книжку Аластеру, мне на глаза навернулись горячие слезы. «Он не отдал мне грозбух. «Жени скорее!» — закричала Фрига. Я не знала, что предпринять, но каким-то чудом нашла в себе силы броситься к тележке. На меня навалилось оцепенение. Оно захватило меня без остатка. Я смахнула с глаз бесполезные слезы. Без грозбуха никакой истик не сможет нам помочь. Фрига приподняла его клетку. Я покачала головой. У меня нет грозбуха. Фрига побледнела. То есть как? Твоя сестра ведь? Да, она выбила его, но Кор перехватил книгу первым и вернул ее Ластеру. Фрига посмотрела поверх меня и чертыхнулась. Я обернулась, Аластер шел прямо к нам. Немедленно минутой минута я схватила серебристый коготь и занесла его над Иссигом. «Не подходить!» Миттердотель остановился. Я скользнула взглядом на грузбух у него подмышкой. Зося взмыла в воздух и уселась мне на плечо. Я стиснула коготь. «Нет, все же есть смысл расколдовать Иссига. В морозильной камере он ненадолго смог вспомнить, кто он такой. Возможно, этого будет достаточно». «Не смей», — сказала Ластер, задержав отчаянный взгляд на Зосе. «Твоя сестра — не семинар. Если расколдуешь Истига, его холод убьет ее. И то верно. Пускай однажды Истиг и пытался украсть Грозбух, теперь, когда его здравомыслие пошатнулось, он стал смертельно опасен. А все из-за контракта. Его контракта. Свободной рукой... Я нащупала мамины ожерелье. Если оно подействует на Иссига так же, как на меня, если расторгнет его контракт и вернет ему ясность ума, он сам уничтожит грозбух, не причинив никому вреда. Дрожащими пальцами я расстегнула цепочку. Сжала украшение в кулаке. Что же я делаю? Не было никаких гарантий, что план сработает. Если нет, если иссик навредит Зосе, не глупи. «Отдай мне коготь, и я сегодня же вас отпущу. Вы будете в безопасности, и мы больше никогда не увидимся. Разве тебе этого не хочется?» Хотелось. Когда-то. Теперь же его предложение не пробудило во мне никаких чувств. Все, о ком я так тревожилась, были в этой самой комнате. И я должна была принять решение. Я посмотрела на сестренку. Та не сводила с меня темных глаз. «Что мне делать?» — спросила я. В конце концов, речь шла и об ее жизни тоже. Слезы брызнули из моих глаз и повисли на ресницах, когда Зося спорхнула с моего плеча, прихватила клювиком коготь и потянула его вниз, в сторону Иссига. Таков был ее выбор. Раньше я редко ее слушала, но теперь все изменится. «Нет!» — проревела Ластер. Холод обжег мне пальцы, как только я коснулась когтем головы полярной крачки. По ее перьям словно быряб пробежала. Она зарычала. Хрупкие стальные прутья разлетелись в стороны, и клетка с треском разломалась, когда птица обернулась сиссигом. Осторожно, стараясь не прикасаться к телу иссига, я надела ему на шею мамину цепочку. «Пожалуйста, подействуй», — взмолилась я мысленно. С Иссигом ничего особенного не произошло, но меня накрыло тревожное предчувствие. Меня окутало густое облако тумана, и затылок мгновенно похолодел. Я заморгала. Нет, туман был вовсе не снаружи, а у меня в голове, и никак не хотел рассеиваться. Меня стало бить дрожь. Комната быстро промерзала. Семенары испуганно пятились, Кор тоже отошел подальше вдоль барной стойки, а Ирса вскарабкалась на сцену со своей чайной чашечкой. Пол заскрипел от мороза. Крошечные коготки Зоси впились мне в плечо. «Отойди назад», — велел густой и низкий голос. Я обернулась, едва не упала. Иссик пристально смотрел на меня. Он коснулся двух украшений, висевших у него на шее. Одно походило на белый диск, Второе висело на тоненькой золотистой цепочке. Золотое ожерелье. Я ведь и сама носила его прежде, а потом отдала ему. Это артефакт, вспомнила я. Но когда попыталась припомнить, откуда оно у меня появилось, память точно врезалась в непроницаемую стену. Назад, прорычал лысик, Второе украшение белый диск, его артефакт, звякнуло на шее. поднимись на сцену иначе пострадаешь зося дрожала у меня на плече заколдуй его как было крикнул мне аластер стоило исссигу услышать голос метрдотеля и его лицо исказило гримаса ярости он рванул вперед и вырвал грозбух у алластера точно так же он должно быть хотел его отобрать в тот день когда сошел с ума вот только сегодня артефакт был при нем Обложка грузбуха стала хрупкой от мороза и начала рассыпаться. Аластер попытался отнять у семинара книгу. «Только не в этот раз». Огрызнулся Исик и одним точным движением ударил Аластера по руке. Чернильница с крышкой в виде волчьей головы полетела на пол и разбилась. Аластер вскричал, когда мрамор поглотил ее останки вместе с волчьей головой. Точно это был всего лишь бокал шампанским, не более. Стало еще холоднее. Перебираясь через стулья, я поспешила к сцене. Салон превращался в самую настоящую тундру. Дерево трескалось. Дышать стало больно, но я не останавливалась. В передней части салона затрещало стекло. Пол уходил из-под ног, а кости промерзали насквозь. Я прижала Зосю к груди, а время словно остановилось. Я нашла взглядом кора. стоявшего у дальней стены зала, и в этот миг Иссик широко раскрыл грозбух, погрузил в него руку, и самый центр салона сотряс ледяной взрыв.